Песня моя недопетая. Унес бы я тебя с собой, с синевой твоей и берегами желтыми. Да не дано, так же, как не могу я унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Осель. Прощай, тополек мой в красной косынке. Прощай, любимая. Будь счастлива.